Глава 7. Нейт. Я думал, что всё будет иначе. 9 лет Габриэль Дестре не видел. С тех самых пор, как она выскочила замуж и упорхнула за океан со своим старым, но зато богатым мужем. Я смотрел на такие знакомые черты лица, и абсолютно ничего в груди не ёкало. Совсем. Это и удивляло, и радовало одновременно. Ещё пару часов назад я и понятия не имел, как отреагирую, когда увижу Габи снова. Всё-таки первая любовь. Столько лет вспоминал о ней, злился на неё и даже думал, что до сих пор люблю. Считал, что это и есть причина, по которой у меня не клеится серьёзное отношения с другими женщинами. А сейчас смотрел на неё и ничего не чувствовал. Ни злости, ни обиды, ни любви. Гораздо больший интерес — Сейчас во мне пробуждала девушка, стоящая рядом. Именно ради Агаты я и играл свою роль несчастного мужчины. Надеялся на её сегодняшнюю благосклонность. Что я отлично знал о женщинах, так это то, что им жуть как нравится лечить израненное мужское сердце. В этот момент женщина всегда чувствует себя особенной. Хотя Агата Ксавье и так была не похожа на других женщин, с которыми я обычно коротал время. Мне действительно с ней интересно. Хотелось узнать её получше и понять, что же скрывается за этим милым личиком. А предложение Агаты в зале стало моей высшей наградой за актёрское мастерство. И теперь мне не терпелось побыстрее убраться отсюда, чтобы отдать ей обещанный должок. «Нейтан!» Габи поравнялась с нами и посмотрела мне в глаза. Взгляд глубокого сожаления и тяжёлой скорби. «Рада видеть тебя!» «И тебе здравствуй!» Я галантно коснулся надушенного женского запястья губами. «Я думала, ты подойдёшь ко мне?» Габриэль бросила быстрый взгляд на мою спутницу, но сделала вид, что не заметила её присутствия. «Вот высокомерная стерва!» «Ну, ты же знаешь, я не являюсь поклонником театра. Скорее, я поклонник цирка. Поэтому на хвалебные оды от меня...» Можешь не рассчитывать. Я поцеловал Агату в макушку, переманивая на неё всё внимание Габриэля. Поцеловал искренне, так как чувствовал, как мой пугливый воробышек неловко себя чувствует. «Это Агата хотела с тобой познакомиться», — ответил я, наслаждаясь растерянностью Габриэля. «Она думала написать и тебе статью». «Но уже передумала», — отозвалась Агата. Габриэль осмотрела её с ног до головы, и уголок её губ скривился в надменной усмешке. «Габриэль Дестре!» Она всё же приветственно протянула руку моей спутнице. «Агата Ксавье!» Как только Агата коснулась руки собеседницы, та поспешила поскорее её убрать. «Вот и познакомились!» Словно отчитываясь передо мной, объявила Габи и устремила на меня свой невинный взгляд. «Это твоя подруга, Нейт? Она журналистка?» «Мне кажется, ты всегда недолюбливал прессу». Я ощутил раздражение. Очень сильное. Впервые за свою жизнь мне захотелось поступить грубо с женщиной. И на это было две причины. Первая. Мне не нравилось то высокомерие, которое она демонстрирует по отношению к Агате. Во-вторых, я видел, как Габриэль на меня смотрит я знал этот взгляд. Влюблённый, невинный, поистине актёрский. Чего она от меня хочет? Эту прессу я люблю. Я прижал к себе покрепче женщину сенсацию и заглянул в её растерянные зелёные глаза. «Агата — моя невеста. Скоро у нас свадьба». «Как чудесно! Поздравляю вас!» Эту реплику Габриэль отыграла отвратительно. Слишком была слышна фальшь в её голосе. Это подметила и Агата, бросившая на меня предупреждающий взгляд. Я её сейчас придушу. «Тогда я просто обязана дать твоей невесте интервью, Нейт. Мы же с тобой старые друзья». «Ну, я пока ещё молод». Я не смог сдержать широкой улыбки. «Агата?» Она смотрела на Габриэль с тем же высокомерием, как и та на неё совсем недавно. И, кажется, я начал понимать, что скрывается за милым личиком моей невесты. «Если вы так настаиваете, Габриэль», — усмехнулась ехидна Агата, «когда вы готовы встретиться?» «Настаиваю», — растерялась Габи и снова уставилась на меня. Но, узрев мой вопросительный взгляд, вдруг добавила, «Мы можем поговорить в моей гримерке прямо сейчас». Агата, как ласковая кошечка, Прильнула к моему плечу и игриво поинтересовалась. «Милый, мы же не сильно спешим. Я всего лишь задам несколько вопросов». «Конечно». Я прогулялся ладонью по женской спинке и легонько хлопнул свою красотку ниже поясницы. В её глазах промелькнула недовольная искорка. Я улыбнулся ещё шире. Злючка. Габриэль гордо развернулась и, приказав следовать за ней, поспешила к длинному коридору. «Сучка высокомерная!» — шикнула раздражённо Агата, глядя на то, как Габи активно виляет бёдрами, вышагивая впереди. «Вы друг другу совсем не подходите». «А мы никогда друг другу и не подходили», — ответил, веселясь этой женской реакции «Нейт!» Агата вдруг остановилась и, схватив меня за лацканной пиджака, заглянула в глаза. «Скажи мне, как другу, причина вашего расставания на самом деле была в ней?» Я усмехнулся и посмотрел на её хорошенький соблазнительный ротик. «А мы с тобой друзья, Агата?» «Ну, пока мы играем жениха и невесту, то могли бы ими стать». Я склонил к ней голову, и наши носы соприкоснулись. «Женщинами я дружу только в губы», — ответил шёпотом. «Готова со мной дружить?» «Готова. Отчеканила она, и когда я потянулся к ней за поцелуем, вдруг отпрянула. «Что?» «Поняла наконец-то, да?» Я подмигнул своей драгоценной невесте и, подобравшись к ней, снова приобнял за талию. Она сморщила свой курносый носик. Выглядела обиженной до глубины души. Мы зашагали дальше по коридору, догоняя Габриэль, что уже скрылась за поворотом. Агата молчала, а я бросал на неё насмешливые взгляды. «Причина была во мне», — всё же произнёс я. «Я не соответствовала её идеалам». «Что?» Агата подняла на меня свои удивлённые глазки. «У тебя плохо со слухом, милая?» Рассмеялся я. «Нет, но... Как ты мог не соответствовать её идеалам? Ты? Да она тебя чуть глазами в вестибюле не съела!» Ей было не по душе ни моё чувство юмора, ни моё финансовое состояние. «Ты же богат!» Но я же не всегда был богат. Я действительно делал ей предложение, но она предпочла другого. Ей хотелось славы. Но её муж был стариком. Зато он не был нищим шутом. Я подмигнула Гате, и мы остановились в коридоре. Габриэль стояла у двери в свою гримерку и о чём-то пришептывалась молодым коренастым брюнетом. Увидев нас, незнакомец нахмурился и уставился на меня. «Я скоро освобожусь. Дождись меня», — произнесла негромко Габриэль, заметив, куда смотрит её собеседник. Незнакомец сунул руки в карманы брюк и зашагал в нашу сторону. Прошёл мимо нас, с интересом глядя на Агату, которая также пристально изучала и его. «Проходите», — произнесла громко Габи, обращаясь к нам, и скрылась в своей гримерке. Мы с Агатой переглянулись. «Ты видел его татуировку, Нейт?» «Что? Ты глухой?» — парировала она, платья мне той же монетой. «Я спрашиваю, ты обратил внимание на его татуировку на запястье?» Она была видна, когда он засовывал руки в карманы. Я отрицательно замотал головой поражаясь тому, как Агата вообще обратила на это внимание. Там была чёрная змея. В её глазах вспыхнуло непонимание, вперемешку с интересом. Такие тату на запястьях носят те, кто интересуется историей тёмной магии и всем, что с ней связано. «Откуда ты знаешь?» «Нам в академии рассказывали». Объявила Агата и остановилась возле двери в гримёрку. Снова посмотрела мне в глаза и внезапно выпалила. Она обозвала тебя нищим шутом, Нейт? Не бери в голову. Я поражался её способности так быстро менять тему, хотя и сам этим часто грешил. Конечно. Агата так мило мне улыбнулась, что я понял. Сенсации быть. Вот только какой? Пока понятия не имею.